Глава шестнадцатая. Предложение. Райга отложила кисть и обреченно протянула магистру Аю свой листок. Губы полуэльфийки привычно скривились. Однако та промолчала и продолжила собирать домашние работы по эльфийским рунам. С какого-то момента она перестала распекать девушку на каждом уроке за почерк и нагружать пачками прописей, и выражала свое презрение только выражением лица. На оценки это не повлияло. Впрочем, лучше так, чем каждый урок становиться мишенью учительского остроумия. Айо положила стопку листов на край стола и уже начала писать на доске, когда дверь внезапно отворилась. На пороге возникла Тесерио Мантера и официальным тоном сообщила «Леди Монкиери просит к директору». Класс встретил эту новость удивленными и насмешливыми взглядами в сторону Райги, Магистр благосклонно кивнула, отпуская её. «Каждый месяц вызывают к директору», — пробормотала девушка. «Это уже становится традицией». Она поднялась и неспешно проследовала к выходу. Миран фыркнул. Райтон проводил её настороженным взглядом, а Лавен — сочувственным. Как только она вышла из класса, по спине пополз холодок нехорошего предчувствия. «Зачем же её вызвали? Неужели Аурелио Сага снова в замки? замке?» И какой предлог для встречи с племянницей он выдумал на этот раз? И тут она заметила, что Тесса непривычно, бледна и молчалива. Её карие глаза отрешённо смотрели вперёд. Шагала по замку девушка так быстро, что Райге приходилось едва ли не бежать за ней. А ещё второклассница очень старательно избегала встречаться с ней взглядом. Когда они остановились перед кабинетом директора, Райга спросила. «Тесса, что происходит?» Девушка в ответ только помотала головой. В ее голосе послышалось отчаяние. «Не могу я тебе сказать, прости». Она распахнула перед Райгой дверь, обрывая разговор. Каково же было удивление юной пламенной, когда вместо Аурелио Сага она обнаружила в кабинете директора двух мирно беседующих людей и одного эльфа. Глеобайт ободряюще улыбнулся девушке, а магистр линн даже не посмотрел в ее сторону. Их гостем оказался незнакомый мужчина, С собранными хвост, русыми волосами. Виски его уже тронула седина, а лицо прорезала сетка морщин. Графитовый серый камзол сидел на нем идеально, подчеркивая стать. Он поднялся, сдержанно поклонился девушке и устремил на нее внимательный взгляд серых глаз. Было в нем что-то смутно знакомое. Райга поклонилась в ответ. Внутри ее звякнул тревожный колокольчик». Магистр Лин поднялся вслед за незнакомцем и представил их друг другу. «Леди Райга Манкьери. Герцог Луций Райс». Девушка посмотрела на него со смешанными чувствами. «Герцог Райс. Отец рода и... тот самый человек, который на глазах шестилетнего Мирана уничтожил всю его семью. Что ему нужно от меня?» — подумала она и вопросительно посмотрела на эльфа. Наставник поймал ее взгляд... но только едва заметно пожал плечами в ответ, а вслух сказал: "Мы оторвали леди от урока, герцог. Давайте оставим в стороне все расшаркивания, положенные по этикету, и перейдем сразу к делу." Тот согласно склонил голову и заговорил: "Благодарю вас, друзья мои. Леди Манкьери находится под опекой школы и совета магов, поэтому я хотел бы сказать это при вас." Он впился взглядом в лицо девушки. Мне стало известно, что вы отказались заключать помолвку по указанию герцога Сага. Однако все мы понимаем, что за плечами леди должен стоять сильный Род и возможность передать свою магию детям, позволить ему наследовать и взрастить еще большую силу. Поэтому я предлагаю вам стать женой моего младшего сына Рода, который обучается во втором классе Алого замка». Девушка изумленно посмотрела ему в глаза. а потом перевела взгляд на директора и эльфа. Глеобальд удивленно смотрел на герцога Райса. Лицо наставника было привычно непроницаемо. Но источник у неё внутри шевельнулся в ответ на вращение огненного смерча. «Не знали», — сделала вывод Райга. Разрозненные события последних дней наконец сложились в картинку. Ярость и отчаяние Рода, бледное лицо Тессы, записка, переданная мираном Воспоминание о товарище принесло за собой другие картины. Остекленевший взгляд темного мага, когда тот рассказывал о кончине своей семьи. Глухая тоска, которая светилась в его глазах при взгляде на дух брата. И прежде чем успела понять, что делает, она выпалила «нет». Брови герцога взлетели вверх. Он неторопливо начал говорить «Леди, очевидно, вы не совсем понимаете, от чего отказываетесь. Возможно, вам нужно время, чтобы обдумать мое предложение». «Рода — сильнейший маг столетия. В будущем он может войти в число величайших магов Союза. Мой Род — обладатель самой сильной стихии воздуха после короля. Вместе с вашим пламенем...» «Нет», — повторила Райга и сделала шаг назад. «Я пока не думаю о замужестве и не собираюсь заключать помолвку до окончания обучения. Ни с кем». Старший Райс хотел сказать ей что-то еще, но его остановил ледяной голос магистра Лина. «Луций?» Он поднял раздосадованный взгляд на эльфа. Тот иронично посмотрел на друга, повернулся к девушке и тоном, не терпящим возражений, сказал «Возвращайся на урок». Она поклонилась на прощание всем присутствующим и вышла. Сердце стучало, как бешеное, пока она шла обратно по коридорам замка. Только ей стоило избавиться от опеки сага, как на горизонте показался еще один желающий сосватать ее. И месяца не прошло. Она с такой силой открыла дверь в класс, что все взгляды одноклассников впились в ее обескураженное лицо. «Что случилось?» — шепнул Райтон, когда она заняла свое место. Райга только покачала головой и выдавила «позже». «Замуж? За рода?» — глаза Лавена стали круглыми. Они переговаривались в полголоса, направляясь в целительское крыло на следующий урок. Райга кивнула и продолжила Ни магистр Лин, ни директор этого не ждали. И отказалась, конечно. Ниран бросил на неё хмурый взгляд, а Райтон задумчиво произнёс. «Так вот, что означала эта записка. Рода знал и был против». Через несколько шагов он спросил. «А если бы не это, что бы ты ответила? Как ни крути, в твоём положении он действительно выгодная партия». «Отказалась бы», — не раздумывая, ответила Райга. «Да чего ты спрашиваешь её?» проворчал Миран. «У нее в башке свистит. Там ни одной мысли, положенной приличной девушке ее возраста». «Что за деревенские выражения?» — одернул его принц. «А что, это неправда?» — закатил глаза он в ответ. «Ты глянь на любую девчонку в этом замке. Что там в голове? Весна, цветочки, юноши, выгодный брак. А у этой...» Он кивнул в сторону Райги. «Как там, — сказал магистр, — призвать всех к ответу?» «Может, нормальная как раз я», — обиделась девушка. «Только не злись», — пошел на попятный Миран, опасливо покосившись на ее левую руку. «Нам ты такая нравишься!» «Но как ты свою жизнь устроишь с такими взглядами, одним богам известно». «Полагаю, устроит без твоей помощи», — прохладно заметил Райтон, открывая дверь. Практическое занятие по курсу магического травоведения проходило в целительском крыле. Каждому отряду адептов был отведен отдельный стол с арсеналом маленькой лаборатории. Сегодня им предстояло варить укрепляющий взвар из двенадцати компонентов. Помешивая снадобье в своей пробирке, Райга почувствовала, что ее бросает то в жар, то в холод, а по спине ползают неприятные мурашки. Она даже мысленно потянулась к печати на пояснице. Но заклинание и не думала просыпаться, а противное ощущение не уходило. Вдруг Махита и Лавен, как по команде повернулись к ней, и синхронно начертили око целителя. Две пары глаз вспыхнули зеленью и оценивающе посмотрели на девушку. Их брови поползли вверх. Магистра замахала руками и сказала, «Так, все, у кого целительская магия, идите сюда и чертите око». Прежде чем Райга успела возразить, одноклассники окружили их в стол. Еще семь заклинаний оказались направленные на нее. «Что происходит с ее источником?» Наконец озвучил мысль адептов Лавен. Он как будто постоянно меняется. «Сейчас мы с вами наблюдаем интереснейший феномен». С воодушевлением начала Махита. «Установка максимального объема источника». Обычно это происходит во втором полугодии второго класса. Нахинка сделала адептам знак занять свои места и с горящими глазами начала заполнять доску непонятными схемами. «Это происходит у всех магов», — попутно рассказывала она. «Один раз за всю жизнь источник меняется». Стержень растет в длину или ширину и устанавливается максимальный объем, предел развития вашей магической силы. Как правило, это происходит после летних экзаменов второго года обучения. Процесс сам по себе довольно неприятный. Он сопровождается колебаниями силы в источнике, к которым нужно приспособиться. Она закончила чертить, обвела взглядом адептов и продолжила. Однако, пламя наиболее сильное и наименее стабильная стихия. и пламенные маги сильнее всех ощущают все прелести смены объема – жар, ломота в суставах и мышцах, перепады настроения, бессонница. С каждым ее словом выражение лица Райги становилось все более обеспокоенным. Райтон поднял руку и спросил, на объем источника можно повлиять? Считается, что нет. То, каким будет максимальный объем, закладывается в момент вашего рождения. Однако, Шингинхао?» Дверь в кабинет резко распахнулась, и на пороге появился магистр Лин. Все адепты вскочили со своих мест и склонились перед ним в глубоком поклоне. Но эльф даже не взглянул в их сторону. Он быстро пересек зал, остановился перед Райгой и посмотрел на нее, прикрыв аметистовый глаз. «Почувствовал?» — довольным голосом спросила Махита. «Это невероятно! Она два месяца проучилась, и начался стихийный рост». «Да?» невозмутимо ответил эльф. Первые колебания я заметил около трех недель назад, но посчитал их случайными. «Неудивительно, самое меньшее, процесс должен был начаться через год». «Слишком рано, и это проблема», задумчиво сказал эльф. «Как правило, в таких случаях перестройка затягивается». «Твой прогноз?» Нахинка начертила еще несколько заклинаний и ответила, «Процесс установки стержня займет не менее четырех месяцев». Райга удивленно хлопнула ресницами и нервно спросила, «И я четыре месяца буду чувствовать себя так, как сейчас?» Нет, уголком губ улыбнулся эльф. Обсудим это позже. «Извини, что прервал твой урок, Айчеру». С этими словами наставник удалился, провожаемый восхищенными взглядами адептов. Махита какое-то время смотрела на Райгу и сказала, «На самом деле тебя нужно поздравить». Несколько неприятных месяцев переживает любой маг. «Только представь», — она кивнула на остальных адептов, — «вся эта толпа будет мучиться тем же самым на год позже, а ты будешь взирать на них свысока и раздавать советы». Девушка лишь кисло кивнула в ответ. Магистр Лин на этот раз пришел на тренировочное поле со стороны замка. Он остановился перед адептами. И уронил в руки Райги золотой конверт с крупной родовой печатью. Что это? Хлопнула ресницами девушка. Памятный подарок от герцога. С непроницаемым лицом ответил эльф. Бессрочное обещание помолвки от Рода Райсов. И что это значит? Спросил Миран. Обладатель этого конверта в любой момент может потребовать заключения брака между родами, пояснил Лавин. Мне же это не нужно. Задачу проговорила Райга. «Тебе не нужно», — многозначительно сказал принц. «Но обещание бессрочное. Обычно такие вещи хранятся в роду. Ими могут воспользоваться даже твои потомки, хоть через тысячу лет. И мне очень интересно, почему Луций Райс готов отдать роду Манкери такое оружие. Это глупо». «Ответ, потому что рода Манкери больше нет, тебе не кажется подходящим?» — Мрачно спросила она. Наставник спрятал руки в рукава Хьялы и покачал головой. «Луций никогда ничего не делает просто так. Он расчетлив. А уж в вопросах брака он уверен, что ты захочешь этим воспользоваться». Девушка пожала плечами и спрятала конверт во внутренний карман жилета. «Хорошо, пусть будет по-вашему. Сохраню его. Надеюсь, это меня ни к чему не обязывает». «Это обязывает только Райсов», — заверил ее Райтон. В тот же день на тренировке Райга поняла, что колеблющийся источник доставляет немало проблем. Ленты силы разматывались какими-то рывками, иногда даже обрывались на середине росчерка и заклинание приходилось чертить заново. После десятка бесплодных попыток начертить щит, магистр Лин внезапно попросил ее «Начерти стандартный воздушный щит, по дневнику Хелиареля». Девушка подняла правую руку и собрала силу на кончиках пальцев. А затем, легко и без усилий, вывела шесть росчерков с парой переходов между ними. Светящийся белый щит завис перед ней. Эльф задумчиво обошел ее по кругу и подвел итог. «Воздушный источник не затронут. Колеблется только пламенный». «Это плохо?» — настороженно спросила Райга. «Скорее хорошо», — ответил он. «Нужно только понять, как это использовать». но твоя сила нестабильна, а через два месяца летний практический экзамен по магии». Махитахау сказала, что рост источника будет продолжаться четыре месяца». В ее голосе послышалось отчаяние. «И чтобы сдать оружный бой, мне тоже нужна магия». Эльф отбросил назад белую прядь волос и невозмутимо сказал. «Значит, будем думать, как тебе сдать экзамен с нестабильным источником. Продолжаем». После окончания тренировки... Адепты с удивлением обнаружили в лесу, у края поля, роды и команду. Те стояли под деревом и, похоже, ждали их. Райга нервно провела рукой по рыжей челке и решительно направилась в ту сторону. Юноши переглянулись и последовали за ней. Тесса бросилась к Райге, крепко обняла ее и пришептала на ухо «Спасибо». Та в ответ только удивленно возрилась на нее алым глазом и сказала «За что?». «Я пока замуж в любом случае не собираюсь». Родов встал рядом с девушкой и серьезно проговорил. «Все равно, я благодарен тебе и всем вам». Миран пробурчал. «Ваши высокородные заморочки уже в печенках сидят. Отказался бы сам». Принц ткнул его локтем в бок и бросил. «Говори, как образованный человек, сколько можно?» А спросил. «Ты думаешь, он не отказывался?» Герцог Райс в первую очередь заботится об интересах Рода, а потом уже о симпатиях собственных сыновей. Рода вздохнул и сказал «Ладно, всё закончилось, она уже отказалась». Однако девушка покачала головой, достала из кармана золотой конверт и сунула его под нос юноши. «Не похоже. Объясни, зачем твой отец дал мне это?» Раскосые глаза младшего Райса расширились от удивления. Он взял из её рук конверт и осмотрел его со всех сторон, едва ли на зуб не попробовал. Тесса смотрела на предмет в руках юноши с нескрываемым ужасом. Райга перевела взгляд с неё на юношу и обратно, а потом серьёзно пообещала. «Я могу сжечь его, если хотите!» «Нет», — вскинул голову Рода. «Мой отец никогда ничего не делает просто так. Если он дал его тебе, смотри в оба». И думай, как будешь выкручиваться в ситуации, когда у тебя не останется выхода, кроме как войти в наш род. С этими словами он вложил конверт ей в ладонь. Над поляной повисло напряжённое молчание. Принц какое-то время хмурился, а потом всё же спросил у него. «Ты что-то знаешь?» «Нет». Голос юноши дрогнул. «Я знаю своего отца. Он играет по-крупному. И не стал бы делать такую ставку, не будь он уверен в выигрыше». Какое-то время он мерил шагами пятачок травы под раскидистой кроной дерева, а потом уверенно посмотрел на Райгу и добавил, «А мы всегда будем на твоей стороне, последние из пламенных». Тесса, Аката и Бару торжественно кивнули. Уже после того, как они распрощались с отрядом магистра Чеко, девушка с тяжелым чувством направилась в замок. Все происшествия последних недель никак не желали складываться в картинку. Однако интуиция нашептывала ей, что все это происходит неспроста.